В полчетвертого Донна решила все же попытаться отвезти Пинто к Джо Кемберу. Она пробовала звонить еще, сперва безуспешно, но подумала, что если Кембера и нет, он скоро появится. Вик говорил ей, если работа окажется длительной, Кембер может временно одолжить ей какую-нибудь развалюху. Теда она решила с собой не брать. Если по дороге Пинто опять сломается, она как-нибудь доберется, но без Теда. Тед, однако, не согласился. Поговорив с отцом, он пошел к себе и растянулся на кровати со стопкой книжек «Золотой серии». Минут через пятнадцать он заснул, и ему приснился сон, вроде бы совершенно обычный, не обладающий странной, ужасающей злостью. Во сне он видел мальчика, бьющего по бейсбольному мячу и безуспешно пытающемуся попасть по нему битой. На пятом ударе он наконец попал, и тут бита, заклеенная черной изолентой, переломилась. Мальчик поднял обломки и некоторое время сердито смотрел на них, потом бросил в высокую траву на обочине. После этого он обернулся, и Тед в страхе узнал в нем себя, только лет десяти или одиннадцати. Он был уверен в этом. Потом мальчик исчез, и в наступившей темноте слышались только два звука, Скрип качелей и далекое кряканье уток. На фоне этих звуков из тумана выступил человек. В черном блестящем дождевике со знаком «стоп» в одной руке. Он усмехнулся, и его глаза блестели, как серебряные монеты. Увидев Теда, он поднял руку, и тот с ужасом увидел, что это вовсе не рука, это кости. и лицо под капюшоном дождевика было не лицом, а черепом. Это был... Тед резко привстал на кровати, весь в поту, тяжело дыша. Дверца шкафа тихо открылась, и он увидел за ней что-то, что заставило его выбежать в коридор. Он видел это только долю секунды, но узнал. Это не был Фрэнк Дот, убийца женщин в черном дождевике. Это был тот, другой, с красными горящими глазами. Он не стал говорить об этом матери. Он говорил ей про Дебби, няню, которая сидела с ним в отсутствии родителей. Он не хотел оставаться с Дебби. Она всегда громко включает плеер, не играет с ним и так далее. Эти аргументы не действовали. Тогда Тед выложил последний козырь, что Дебби может застрелить его. Это вызвало у Донны настороженный смех. Мысль о том, что пятнадцатилетняя Дебби, робкая и близорукая, может кого-либо застрелить, казалась нелепой. Тогда Тед расплакался от бессилия и убежал из комнаты. «Ну как он мог объяснить, что Дебби не справится с монстром в шкафу, и если мама не вернется до темноты, он может выйти и сожрать его?» Дона пошла за ним, удивляясь, как она могла оказаться такой толстокожей. Отец уехал, и это его расстроило. А тут еще и мать куда-то собралась. И... И, может быть, он догадался, что у нас с Виком что-то неладно? Или даже услышал? Нет, она так не думала. Это просто расстройство по поводу отъезда отца. Дверь в комнату была закрыта. Она осторожно постучала. «Молчание!» Тогда она тихо вошла. Тед лежал лицом вниз на диване, прижавшись к одной подушке. Так он вел себя только в крайних случаях. «Тед!» Он молчал. «Прости, что я смеялась!» Он поглядел на нее из-за подушки. На глазах блестели слезы. «Мама!» «Возьми меня с собой!» — умоляюще проговорил он. «Не оставляй меня здесь, Дебби!» Она сама готова была расплакаться. «Дорогой, ну ты знаешь, куда я еду. Машина может сломаться и придется далеко идти». «А я люблю ходить!» «Я знаю, но ты можешь испугаться!» Вспомнив про того в шкафу, Тед внезапно крикнул во все горло. «Я не испугаюсь!» и рука его машинально потянулась к карману, где лежали слова от монстров. О, «Не кричи так, пожалуйста! Это некрасиво!» «Я не испугаюсь! Я же просто хочу ехать с тобой!» Она в сомнении посмотрела на него, думая, это как цепная реакция. Она собиралась уже твердо возразить, что все равно позвонит Дебби, и что если он будет так себя вести, его уложат спать сразу после ужина. А Вместо этого она сказала. «Ну ладно, поехали. Но если пинто сломается, нам придется ехать назад на такси. И тогда изволь не ныть, Тед Трентон». «Нет, я не буду». «Погоди. Не но и не проси, чтобы я тебя понесла, понял?» «Да, да, конечно!» Тед подпрыгнул на диване, мигом забыв все свои печали. «Поедем сейчас?» «Да, наверное. Или...» Не знаю. Сначала нужно приготовить что-нибудь поесть и термос молока. Ну что, всю ночь проездим?» Казалось его вновь охватили сомнения. Да нет, что ты, улыбнулась она. Просто я не могу дозвониться до мистера Кембера. Папа говорит, что он сидит целыми днями в гараже и не слышит, когда ему звонят. А у него должен быть телефон в гараже. Вот это я ему и скажу. «А если там все-таки никого нет, то подождем и немного перекусим». «Здорово! Тогда я возьму мою корзину для ланча». Она захватила пачку сушеного инжира и пару слим джимс, любимое лакомство Теда. В придачу завернула в фольгу несколько оливок и кусочков огурца. Потом налила молока в большой термос Вика и в маленький Теда. Почему-то вид этой еды... вызвал у нее тяжелые мысли. Она подумала, не позвонить ли еще раз Джо Кэмберу. Потом решила, что это не имеет смысла, раз они все равно туда едут. Потом снова хотела позвонить Дебби, но ты так настаивал. Дурные предчувствия нарастали. Без всяких видимых причин. Она оглядела кухню, словно пытаясь обнаружить источник своего неудовольствия. Его не было. «Мы едем, ма!» «Да», — сказала она обреченно. Пришпилила на стену возле холодильника листок из блокнота. «Мы с Тедом уехали в гараж Джек Эмбера. Скоро вернемся. «Готов, Тед?» «Ага», — он улыбнулся. «А для кого эта записка?» Ну, может, Джоан зайдет, сказала она неопределенно. Или Эллисон Маккензи. О! Донна взъерошила ему волосы, и они вышли. Проклятая машина опять не заведется, мрачно подумала она. Но машина завелась. Было пятнадцать сорок пять.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 Стрелка спидометра съехала с 40 до 30. Она, не зная, что делать, перевела селектор трансмиссии на самую нижнюю отметку, но от этого стук только усилился. Она уже видела дом Кэмберов и красный сарай за ним. В последней попытке она нажала на акселератор, и машина рванулась вперед, отчаянно стуча. Огонек на приборной доске замигал, сигнализируя о том, что Пинто теряет скорость.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 Она улыбнулась ему. Тед, мы приехали. Ага, откликнулся он. А кто-нибудь дома? За сараем стоял зеленый грузовичок Кембера. Она помнила его с прошлого визита, но в сарае было темно. Она повернула голову и увидела, что в доме тоже нет света. Еще это Бандероль. На ней стоял адрес компании Уитни.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 Он не прекращал рычать, низкий, ровный звук, и она не могла двинуться с места. Потом Тед увидел пса, понял, что его шерсть в крови, и закричал. Высокий крик, заставивший Куджу на миг прикрыть глаза. «И это ее освободило!»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 «Мама!» — проговорил он слабым голосом. «Как этот монстр вылез из моего шкафа? Это сон! Это мне кажется!» «Все будет нормально!» — сказала она, пораженная тем, что он сказал про шкаф. «Это просто...» И тут она увидела хвост и спину пса за окном, на этот раз со стороны Теда. И окно там было открыто.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 Она в ужасе поняла, что это смесь слюны с кровью, текущей из собачьей пасти. Изо всех сил она потянула рукоятку вверх. же убрал голову куда-то вниз. Она успела бросить последний взгляд на его дьявольский искаженную морду. Она закрыла окно окончательно и, постанывая обтерла руки от джинсы. «О, Господи, дева Мария, О, Господи!» Тед снова впал в полубессознательное состояние.